Глава двадцать третья Рой Роджерс по-пластунски полз за кустами, сжимая в руке пистолет. В левое плечо ему попала пуля, он остановился и, сорвав с шеи красный платок, перевязал рану. Но думать о своих ранениях было не время. Этой ночью трое гангстеров совершили ограбление банка, их необходимо было задержать, чтобы они не ушли со всеми деньгами. Он подполз к изгороди и осторожно выглянул из-за Стоявший возле гаража Джордж, глава шайки, поднимал винтовку. "Руки вверх!" закричал Рой, направляя пистолет на грабителя. "Бросай оружие, а то буду стрелять". Метнув в него злобный взгляд, Джордж опустил винтовку на землю. Выпрямляясь, он издал пронзительный крик. "Молчи!" зашипел на него Рой и упёрся дулом пистолета гангстеру в живот. Он знал, что этот крик условный сигнал для членов шайки. Нельзя было терять ни минуты. Вытащив из кармана верёвку, Рой торопливо связал Джорджу руки за спиной. А теперь мы с тобой прямым ходом в тюрьму. Обхватив беседочным узлом шею преступника, он повёл его туда, где стоял на привязи триггер, любимый конь Роя. Но трубить победу было ещё рано. Из-за гаража выскочили двое других гангстеров, лица которых были скрыты под платками. Они со всего размаху набросились на Роя. численный перевес был на стороне противника, так что в конце концов роя повалили на землю и связали. Пусть позагорает здесь, пока мы провернём налёт на почту, сказал Джордж. О'кей, согласился другой грабитель. Он не уйдёт, мы его здорово отделали. Рою заткнули рот кляпом, чтобы он не мог свистнуть триггеру. Пошли, скомандовал главарь шайки и выстрелив в воздух, убежал за угол дома. По фильму Рой должен был освободиться от пут и нагнать бандитов, прежде чем они успеют совершить новое преступление. Но сегодня противники очевидно имели на него зуб. Они так скрутили ему руки, что он никак не мог высвободиться. Он катался по траве, проклиная всё на свете. Лои, тебя ищет Сиги Паульсон, крикнул главарь бандитов, выбегая из-за угла. Сиги, что ему надо? Не знаю. Иди сюда, помоги мне развязать верёвку, сказал Лои. Нельзя так крепко скручивать. Вы продолжайте, а я вернусь. Сигги Паульссон был владельцем слейпнера. Лои ещё издали увидел Сигги в кабине его грузовика. Привет, проговорил Лои, ещё запыхавшийся после схватки. Здравствуй. Я привёз тебе деньги, сказал Сигги и протянул в окно машины белый конверт. Лои молча раскрыл его. "Это всё мне?" вскинул он удивлённый взгляд на Сигги. "Да, это твоя доля за промысел. Неси скорее домой, да не потеряй по дороге". Лои пожал ему руку. "Спасибо". Потом он со всех ног припустил к дому. "Лои, ты не будешь больше играть!" окликнул его Джордж. "Нет!" прокричал Лои, размахивая конвертом. Впервые в жизни он нёс домой заработанные им самим деньги. Интересно, сколько их там. Он остановился и снова раскрыл конверт. В нём лежало несколько коричневых 500-кроновых бумажек. 1, 2, 3, 4, 10 штук. Лой не стал терять времени на подсчёты, сколько это будет всего. Сунув банкноты обратно в конверт, он побежал дальше. 10 бумажек по 500 крон. Теперь он сможет на собственные деньги купить себе одежду для школы, а сестре Сигурун подарить новую школьную сумку или куртку на зиму. Теперь он и Ауси отдаст деньги за брюки. Лои ещё не дошёл до дому, а в голове уже созрело решение. В первую уже встречу с Паулем попросится в будущем летом снова на промысел в один-два рейса. Конец всему делу Венец. Текст читал Слава Душин.